Глава 4. Лили. Мама многому меня научила: уважать других людей, не давать себя в обиду, но я не понимаю, почему она не применяла последнее правило к себе. Я часто приходила к маме на работу. Я знала наизусть ее график, у кого она работает, в какие дни, в какое время. Однажды, когда мне было лет 13, я зашла за ней к одному старику, у которого она работала. Я уже собиралась позвонить но тут услышала голоса за дверью. Я притаилась, приникла ухом к двери. Я поняла, что в квартире сын старика, и он кричал на мою мать, потому что хлеб сегодня не свежий. Но я-то знала, что это неправда. Мама молчала. Ничего не говорила. А через некоторое время я услышала, как она извиняется. «Прошу прощения, это больше не повторится». А он в ответ с насмешкой в голосе. «Уж будьте уверены». Предупреждая в последний раз, иначе это действительно не повторится!» Я скатилась вниз по лестнице и стала ждать маму у выхода из здания. Прошло не меньше десяти минут, прежде чем она спустилась. Это было хорошо, потому что у меня горели щеки и подозрительно блестели глаза. Увидев меня, она сказала, «Как дела, дорогая? Рада тебя видеть. Как прошел день?» «А у тебя?» — робко спросила я. «Все чудесно». «У меня даже есть для тебя небольшой сюрприз. Пойдем, я покажу тебе дома». Это было открытие. Я поняла, что мама может мне лгать. Она ведь тоже только что плакала».